Глава 39 Ночью мне опять приснился Таймус. Я стояла перед большим зеркалом, а он был по ту сторону, в отражении. Он что-то говорил, эмоционально размахивая руками, но я никак не могла расслышать. А потом он начал отдаляться, будто его что-то затягивало в темную глубину зазеркалья. Я протянула руку, чтобы удержать его. Пальцы прошли сквозь зеркальную гладь, пустив по ней рябь, как по воде. Таймус тоже протянул ко мне руку. Наши пальцы соприкоснулись, от чего меня будто маленькой молнией ударила. Но мы не успели схватиться за руки. Я его стремительно потащила назад. Таймус, тай! закричала я в отчаянии и проснулась. Рывком села на кровати, протерла лицо и вздрогнула от смешка откуда-то сбоку. Но это оказалось всего лишь Сая. Она покачала головой, улыбнулась и проговорила. Никак влюбилась наша ласточка. Что? Удивленно спросила я. А как же иначе? А вот так с мужским именем на губах до да заплаканной просыпаешься. Все сразу понятно? Выдала Сая, складывая на край кровати свежую одежду. Ты только родителям эти глупости не рассказывай, фыркнула я. Скажешь тоже, влюбилась. Спрыгнула с постели и поспешила в ванну, чтобы не продолжать этот разговор. Нервирует меня подобное заявление с утра пораньше. Я заперлась в ванной, подошла к зеркалу и скривилась. И правда глаза красные, будто ревела в осени. А мне такое не свойственно вообще-то. Пришлось долго умываться холодной водой, чтобы освежить лицо и избавиться от покраснения и припухлости век. А когда я подняла голову и посмотрела в зеркало... В ответ на мой вскрик, отражающийся в зеркале драконьей морды, широко улыбнулась, демонстрируя чистокол острых зубов. А из спальни донеслось. — Ну, точно влюбилась, как есть. — Да не влюбилась я! — зачем-то раздраженно сказала дракону из-за зеркалья. Он покивал с ехидной улыбкой, подмигнул красным глазом и проговорил. — Посланница для вас, красотулечка, от Алисоньки нашей. Это явно был не у Литур. И вот, если честно, с тем ракочуще шипящим призрачным драконом мне было как-то приятнее общаться, чем с этим, ехидным и зубастым. Ну! поторопила, когда он смолк и начал откровенно пялиться на меня, причем пониже лица. Они живы подробности за ужином, явно процитировала Алису дракон. Отличная новость! обрадовалась я. Дракон покивал, но уходить не намеревался. Еще что-то. — нахмурилась я. — А поблагодарить? — повернул он морду боком и подвигал чешуечутой бровью. — Ну и наглые духи пошли, однако. — Спасибо и до свидания! — прошипела я не хуже у Литура. — О, свидание! Я согласен! — заявил дракон. — Да иди ты! — брызнула я водой на зеркало. — Надь какие мы! — обиженно проворчал он. И, наконец, исчез. Я со вздохом протерла стеклянную поверхность от капель, посмотрела на свое отражение и прошептала. «Главное, что живой!» И закусила губу. «Неужели Сая права? Я немножечко, совсем чуть-чуть влюбилась в рыжего!» Помотала головой, прогоняя из нее всякие глупости, и пошла одеваться. «Да ужина еще так далеко! Где же набраться терпения? Придется найти себе какое-то занятие, чтобы не слоняться по дому без дела весь день!» После завтрака я вышла в сад и обрадовалась неожиданно пришедшей в голову идея. Беседка сильно заросла плющом, да и розы немного проредить не помешало бы. В результате, выпросив у Саи фартук и вооружившись садовыми ножницами, я решила провести весь день в саду. И все было бы замечательно, если бы меня там не потревожили. Когда сзади послышалось деликатное покашливание, ножницы в руке дрогнули. Срезанный бутон нежно-персиковой розы упал на землю. А я сжала ножницы до побелевших пальцев и медленно выпрямилась. Поворачиваться совершенно не хотелось. Это покашливание я узнала бы из сотен. Кэллиан Ланрос. Что он тут делает?